Глава 140. Морщись от боли, я осмотрел трофейную винтовку. Вполне технологичное огнестрельное оружие, рычажный механизм перезарядки и неотъемный магазин на 11 патронов позволяли держать вполне приличный темп стрельбы для такого архаичного оружия. Калибр мой Vox определил как 8,5 мм. При солидной длине гильзы. Даже при сомнительном качестве пороха, более чем приличный его навес в патроне, Разгонял тяжелую пулю в канале нарезного ствола уверенно. Оставалось только радоваться, что я поймал этот тяжелый остроконечный снаряд грудью, а не, например, головой. Оружие упало метров с двенадцати или около того, но оно было готово к бою хоть сейчас. Несколько царапин на прикладе не в счет. «Как ты, Кир?» Подошел ко мне с вопросом Зес. «Поймал грудью пулю. Больно действовать левой рукой», — сообщил я Дигу. «Но перевяжусь, и через неделю буду как новенький». Не сомневаюсь, из нее тебя подстрелили. Взял он в руки оружие. Эти винтовки система Найтаракс, Такие производят в Арминуме. Он покрутил оружие и прицелился из него в воздух. Для меня длинновато. Он, с сожалением вернул трофей мне. Но скорострельность и убойные силы очень хороши. Винтовка была и мне не особо нужна. Но не бросать же ее. Закинул ее в криптор. Пошли кого-нибудь из бойцов притащить сюда вон то тело. Я указал на перевесившегося через парапет стрелка. — Только пусть поаккуратней. — Почему? — удивился Зес. — Во-первых, он может быть жив и притворяться, — пояснил я. — Во-вторых, на крыше он может быть не один, поэтому пусть твои диги прикрывают друг друга. — Сам схожу, — спокойно ответил мне он. — Читай, что уже сделано, юнкер. Взяв двух танкистов, он исчез в недрах промышленного здания. Я же доковылял до танка. По-хозяйски вползшего во двор, и бдительно крутящего башни во все стороны. Бортовое оружие было расчехлено и пребывало в полной боевой готовности. Таких приказов я точно не отдавал, а значит, это ЗЕС проявил инициативу и взял всю ответственность на себя. Не сказать, что появление агрессанта у ворот как-то позитивно повлияло на развитие ситуации. Скорее наоборот. Количество жертв увеличилось. Но я был благодарен Дигу, предвидевшему, чем может обернуться мое посещение завода и принявшему меры. Мне подали руку, и я с чужой помощью забрался на броню. Тут же с помощью одного из бойцов Зеса освободился от своего форменного сюртука. Нижняя рубаха наполовину оказалась пропитана кровью, поэтому без сожалений безжалостно разрезал ее на бинты и наложил тугую повязку на грудь. После чего полежал тут же, скрутив сюртук и сунув его под голову. Холодная сталь дарила покой разгоряченному телу. Я бы так и дальше валялся, но вернулся Зес с трупом стрелка. При первом же беглом взгляде у меня вырвалось. Я уже видел такие татуировки. Зес на меня поднял тяжелый взгляд. Это отметки кочевников-алгуров. Ты не так давно в единстве. Где ты мог встречаться с ними? Столкнулся с ними еще до того, как попал к вам в рот. Помнишь Виторию? Виторию? Вандер Арестер. Конечно, я помню эту матерщинницу. Усмехнулся Зес. чему ты ее вспоминаешь? Он достал трубку и принялся ее набивать. Мы с ней оказались без Гиппоптера после встречи с тем Алгурином и его друзьями. Не знаю, во что мне верится меньше. В то, что ты встретил одного из них так далеко от их владений, или то, что ты сумел одолеть одного из них. Я забылся и пожал плечами, но тут же рано напомнила о себе вспышкой боли. Почему ты этому так удивлен? Вот же один из них перед тобой лежит с дырой между глаз. Это плохо, Кир, выпустив клуб дыма, ответил Зес. Ты убил его, а надо было брать живым. Пусть бы рассказал, что он делает мнане Я скривился, как от зубной боли. Знаю. Расскажи, почему они считаются такими сильными воинами. Зес вспыхнул трубкой и начал говорить. Их кланы качуют вслед за стадами своих полудиких Таура по степям вдоль побережья отравленного океана. Это еще считается сумеречными землями, но там очень близко вечная ночь. Из отравленного океана... «Нет-нет, да и что-нибудь выползает такое», — ответил Дик. «Они живут в очень опасных краях. Периодически воюют с ночными тварями и между собой за лучшие пастбища. Всю жизнь проводят в седле своих белых Таура. Из-за такой опасной жизни в суровых условиях выживают только самые сильные и воинственные. Поэтому все воины с прибрежных степей отравленного океана в наших краях считаются опасными воинами, прекрасными наездниками на Таура» и непревзойденными стрелками. Все это я уже знаю, если что-нибудь еще. Может, если будем знать больше, сумеем понять хоть что-то. Дик пожал плечами: Они не единый народ. Алгуры это многочисленные кочевые племена с прибрежной степи отравленного океана. Многие считают, что они являются особым родом мутантов, ближе к диким восходящим, чем к человеческим народам или Кел. Кто-то считает, что это раса людей, искусственно созданных тел специально для войны. Другие считают, что их кланы в древности заключили сделку с червями и сложат им по сей день. Зес развел руками. Как на самом деле, мне неизвестно. Сами алгуры мало что рассказывают о своих обычаях. Поехать их изучать, дураков нет. Но совершенно точно, что я имею сказать, они упорны, жестоки, огромны, мускулистые и выносливые Мне думается, что про них всякое такое болтает из-за мрачной репутации и недостатка достоверных сведений, как это обычно бывает, так как с ними встречаются в основном те немногочисленные бедолаги, которые выжили после встречи с отрядами, пришедшими за добычей рабами». Я посмотрел на мертвое татуированное тело кочевника, искаженное в гримасе ярости. «Это понятно», – кивнул я. «Что-то еще, что угодно, вспоминай, Зес». «Их принято считать воинственными» склонами к насилию и грабежу, опасными варварами, но их культура не менее богата и сложна, чем у любого другого человеческого народа. Он попыхивал трубкой и говорил размеренно и медленно. Если среди них появляется ребенок с какими-либо изменениями тела, отходящими от нормы человеческой анатомии, его кидают под копыта Таура. По их понятиям тело, это физическое выражение духовного. Из-за этого алгуры – уделяет особое внимание своей форме, ловкости, выносливости и силе. Постоянное насилие и ужасы вокруг них закаляют характер этого народа». Дик замолчал. «Это никак нам не помогает. Общие слова». «Вообще!» – выбил он трубку от каблук сапога. «Они считаются самыми грозными кочевниками от империи трех древ до круга жизни Грусандриса. Из-за этого любой военачальник или купец не откажется от контракта с наемниками-алгурами». Многие, просто из-за мрачной репутации этих дикарей, не станут связываться и отступятся. Я прочистил горло и сказал. «Вот оно, Зес! Что если эти алгуры, тот первый и этот, не случайно здесь? Что если кто-то им заплатил, это просто наемники?» «Тогда у нас проблемы, Кир!» Страшновато оскалился редкими зубами Зес. «Верность алгурских наемников стоит дорого. Это говорит только о том, что наш неизвестный враг богатый умен, а то, что это враг, сомнений никаких. Достаточно посмотреть на твою дырку в груди, чтобы понять это. Мы замолчали. Пауза висела несколько минут, прежде чем я вынырнул из тяжелых размышлений. Здесь, как бы там ни было, мы на металлургическом заводе. Местные с нами работать не будут после сегодняшнего», — заговорил я. «Оставь несколько экипажей на охране. Пусть запрутся и стреляют во всех, кто захочет проникнуть в наш форт. Остальных переведи сюда. Считай, что уже сделано, офицер. Он кивнул мне и пошел отдавать приказы. Два часа мне дали время полежать. За это время я вколол себя обезболивающе, размышляя, что препараты уходят слишком уж быстро, и неплохо бы их тоже, как оружие, упаковать в руны. Были опасения, что мне в скором времени они понадобятся даже в большем количестве, чем есть в наличии. Я только покинул скороспелые офицерские курсы. В общем-то, еще до боевых действий не добрался, а уже три раза чуть было не погиб. Очень быстро развиваются события. Вскоре приехали все бронетранспортеры, экипажи которых планировалось задействовать на заводе. Не откладывая в долгий ящик, мы с Десом запустили работы».